Глава шестая. Лаки. Когда я проснулась, в палате было тихо и пусто. Неужели капитан отстал со своим осмотром? Я осторожно вздохнула, потом втянула воздух глубже, но сбудоражила отличный от больничного запах. Настолько неуместный, будто я валялась не в палате, а на лужайке с цветами. Повернув голову к тумбочке, не поверила глазам. Цветы. Я даже моргнула.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 Потому что не бывает у частной девушки, пусть и снимающей капитанов в баре и подсыпающей им снотворное, заблокированная система СМАРТа так надёжна, что не принимает голограммы. Обычному СМАРТу тоже не перешлешь а что. Но он поставит письмо в очередь, пропустит через фильтр и решит, показать содержимое хозяину или нет. Мой запечатывает в запрос вирус и отправляет обратно. Невоспитанная злобная тварь. Весь в хозяйку.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 А вирус, ну, мало ли, где капитан его подцепил. Нечего шляться по сомнительным барам ночами. Лечащий врач оказался суровым мужчиной лет 60. Стоило мне усесться напротив за его столом в просторном кабинете. Он придавил меня тяжелым взглядом. «Вольвоганг Драйзер глава отделения, в котором вы приходите в себе». «Очень приятно, спасибо», — кивнула учтиво. «Доктор мне сразу понравился».